Спустя два часа вся команда стояла во дворе в две шеренги, а Шатун придирчиво проверял готовность амуниции и состояние оружия. Убедившись, что у каждого бойца при себе имеется тройной боезапас, два комплекта гранат и полные аптечки, он развернулся к корольцу, на котором нетерпеливо перетаптывался Рязанов, и, кивнув, коротко доложил. «Мы готовы, Михаил Сергеевич». «Прекрасно», — обрадовался граф. «Казаки, у нас есть приказ. В срочном порядке прибыть в Краснодар. Что там случилось, мне неизвестно, но скажу прямо. Просто так нас в таком составе не позвали бы. Так что всем быть готовыми к любой неприятности. Поняли?» «Так точно!» – неожиданно дружно рявкнули казаки. «По с скомандовал штабс-капитан, и вскоре отряд на рысях миновал заставу. В Краснодар они въехали уже под утро, переполошив наряд на заставе. Рязанов предъявил дежурному офицеру бумагу, и тот, взяв под козырек, тут же приказал поднять шлагбаум. Прикинув, что ехать ко дворцу генерал-губернатора в такое время глупо, граф решительно направился к дому князя Тарханова. Как ни крути, приказ пришел именно от него. К огромному удивлению всей команды, их тут с нетерпением ждали. Едва приметив кавалькаду, привратник распахнул кованые ворота и, поклонившись, заявил, стал перекрестившись. «Слава богу, дождались! Хозяин уже раз пять спрашивать изволил, не приехали ли?» Приятель только недоуменно переглянулись. Оставив казаков у крыльца отдыхать после долгой скачки, они взбежали на крыльцо и шагнули в дом. Навстречу им уже спускался сам князь. В мундире, слегка растрепанный, с красными от недосыпа глазами. «Слава богу, вы здесь!» — произнес Тарханов, радостно улыбнувшись. «Прошу ко мне в кабинет, господа!» «Трофим, вели в кабинет чаю подать и перекусить чего», — быстро скомандовал он вынырнувшему откуда-то слуге. Проведя офицеров в свой кабинет, он усадил их на широкий кожаный диван и, усевшись за стол, растерянно вздохнул. «Я понимаю, господа, что нарушил все ваши планы, как личные, так и служебные, но я, признаться, в полной растерянности», — начал князь, оглаживая бороду. «Давайте начнем с главного, ваше высокопревосходительство». тут же предложил Руслан, сообразив, что в таком состоянии князь может рассуждать долго. «Пожалуй», — чуть подумав, вздохнул Тарханов. «Вчера днем на генерал-губернатора было совершено покушение. Слава богу, он жив. Операцию уже сделали, но состояние его вызывает сомнения». «Что требуется от нас?» — угрюмо спросил Рязанов. «Как уже сказал я в полной растерянности, в его высокопревосходительство стрелял один из офицеров». Так что ваш вызов обусловлен тем, что доверять я могу только тем, в ком могу быть полностью уверен. Это вы, господа. Всем офицерам из окружения генерал-губернатор приказан оставаться дома, а гарнизон находится на казарменном положении. «Стрелявшего взяли?» — быстро спросил Рязанов. «Успел застрелиться», — скривился князь. «Выходит, вы хотите поручить нам расследование этого дела?» — осторожно уточнил Руслан. «Да, и прошу вас с вашими казаками взять дворец губернатора под охрану», быстро кивнул Тарханов. «То ли я умный, то ли я красивый, хоть разорвись», мрачно проворчал Шатун, вспомнив о предыдущем приказе, по которому они должны были организовать защиту предгорий. «Если вы о сохранении порядка в предгориях, то этот вопрос я уже уладил с атаманом казачьего воинства. По его приказу все казаки, способные держать оружие, будут патрулировать тропы и дороги в долину». Тут же отреагировал Тарханов. «Ну, с расследованием мне все понятно, а зачем охрана?» Подумав, поинтересовался Шатун. «Все уже случилось, так что поздно конюшню запирать, когда коня сперли». «Понимаю вашу иронию, княжеч, но боюсь, что это не последнее покушение», едва заметно усмехнулся князь. «Есть какие-то поводы к подобным опасениям?» отреагировал Рязанов. «Скорее, имеется опаска», – нехотя признался князь. «Во дворце ходили некие слухи, но я не придавал им значения, считая это очередной фронтой молодых офицеров. Как оказалось, я сильно ошибся». «А жандармы? Контрразведка?» – не удержался Руслан. «Они тоже все проворонили», – скривился Тарханов. «Да и не ведут они тут подобной работы. Сами понимаете, резиденция генерал-губернатора. Ну, кому в голову придет искать тут заговор». «Рыба с головы гниет», — не удержался Руслан, получив от графа укоризненный взгляд. «Увы, но вы правы, как ни горько это признавать», — мрачно кивнул князь. «Кто сейчас вместо губернатора?» — уточнил Руслан. «Ваш покорный слуга». «В таком случае я прошу объявить всему двору, что мы и наши люди подчиняемся только вам и генералу Татищеву, как нашему прямому начальству, и любой, кто откажется выполнять наши команды, рискует быть арестованным до выяснения». Решительно заявил Шатун. Штабс-капитан только кивнул в поддержку, заметив вопросительный взгляд князя. «Так нам будет легче работать», — коротко пояснил он. «Княжич займется силовой стороной дела, а я возьму на себя дознание по покушению». «Именно на это я и рассчитывал, господа. Вы и ваши люди можете расположиться здесь. Считайте мой дом вашей временной казармой. Все необходимые приказания я уже отдал», — ответил князь с заметным облегчением. Утро началось весело, во всяком случае для придворной генерал-губернаторского дворца. Едва прибыв на службу, они сходу натыкались на казачий заслон, после чего попадали в добрые руки мрачного и не выспавшегося Руслана. Глядя на этого громилу с физиономией, украшенной шрамами разного цвета глазами, даже самые наглые разом терялись и вели себя тише воды ниже травы. Почему-то связываться с этим непонятным поручиком не хотелось. А если учесть, что рядом с ним постоянно стоял личный ординарец генерал-поручика и товарищи генерал-губернатора князя Тарханова, то многим становилось понятно, что делается это все не просто так. В поле дворца стоял длинный стол, на который все входящие выкладывали все имеющееся у них оружие. Любая попытка воспротивиться пресекалась жестко и бескомпромиссно. Бунтаря тут же выводили на лестницу и отправляли в Освояси. Случилось в связи с этими мероприятиями и неприятное событие. Молодой ротмистр, в отлично сидящем мундире, щегольских и высоких сапогах, подкатив крыльцу в роскошной коляске, попытался оттолкнуть вставших на пути казаков. Заметивший это поручик, шагнув вперед, жестким тоном приказал ротмистру сдать все оружие, на что тот, принявшись возмущаться, попытался выхватить из кобуры пистолет. В итоге ротмистру увезли к доктору со сломанной челюстью. Вполне возможно, катясь с лестницы, он сломал себе что-то еще, но это уже были заботы доктора. Увидев эту стремительную жесткую расправу, придворные окончательно сникли и покорно исполняли все требования, возникшие словно из воздуха охраны. Спустя два часа, когда все прибывшие оказались в здании, Руслан отдал своим подчиненным нужной команды и, прихватив с собой порученца, отправился дальше. Теперь ему нужно было наладить охрану в личном доме самого генерал-губернатора. Супруга его, напуганная случившимся, только всхлипывала, даже не пытаясь возражать просьбам огромного поручика. Быстренько пояснив все прислуги, что в случае повторного нападения никакого суда над ними не будет, Руслан свернул пальцами в трубочку серебряный рубль, пообещав сделать то же самое с виновником, после чего слуги начали носиться по всем делам со скоростью электровеников. Поставив в спальне губернатора два стула у противоположных стен, он оставил у дверей молодого слугу и, усадив на стуле казаков, приказал подпускать к больному только тех, на кого укажет оставленный в комнате посыльный, или лично супруга генерала. Все остальные должны посылаться по известному адресу. Применять оружие он им разрешил без всяких ограничений. Казаки, проникнувшись его суровым тоном, молча кивнули и, усевшись на указанные места, замерли, словно статуи. Отловив доктора, Руслан отвел его в укромный уголок и принялся выспрашивать о полученном генералом ранении. Убедившись, что дело свой врач знает и применять модные настойки не собирается, Шатун несколько успокоился, но попросил доктора в случае обострения или воспалений сообщить ему об этом лично. Прихваченная с собой склянка с пенициллином хранилась в отведенной ему комнате, но использовать это лекарство Руслан пока не решался, решив оставить его как последний шанс. Следующим делом было обеспечить охрану самого князя Тарханова. Двое казаков с самого утра сопровождали его по всем местам, куда тот отправился, но этого было мало. Была еще и семья, так что, выделив из команды еще трех бойцов, Руслан нарезал им круг задач и, убедившись, что казаки к полученному делу отнеслись со всей ответственностью, собрался возвращаться во дворец, когда в холле его окликнули. — Руслан Владимирович, здравствуйте! — раздался мелодичный голос, и, обернувшись, шатун увидел спускавшуюся по лестнице княжную Наталью. — Доброе утро, сударыня! — склонил он голову. — Хотя, признаться откровенно, не могу сказать, что оно действительно доброе. — Понимаю. Едва заметно улыбнулась девушка. Папенька второй день сам не свой ходит, даже на слух накричал, хотя раньше никогда себе такого не позволял. — Я его понимаю. После такого не то что кричать, начнешь в драку полезешь, — вздохнул в ответ Руслан. — Я рада вас видеть, Руслан Владимирович, — тихо добавила девушка, подойдя к нему. — Признаться, получив ваше письмо, я подумал, что вам не интересно общаться со мной, но теперь понимаю, что вам просто некогда. — Вот этого я и боялся, — огорченно вздохнул Руслан. — Поверьте, Наталья Петровна, получив ваше письмо, я был на седьмом небе, но служба моя не допускает откровенности даже с близким мне человеком. Не приведи Господи, попадет то письмо не в те руки, беды не оберемся. И я, и, что самое страшное, вы. Потому я и вынужден был писать о всякой ерунде, уж простить великодушно. — Папенька мне так и сказал с самого начала, и потому я совсем не обижаюсь, — улыбнулась в ответ Наталья. — Приятно иметь дело с умной девушкой, настоящей дочерью офицера. Тут же преподнес Руслан комплимент. «А теперь я еще раз прошу меня извинить, но дел навалилось столько, что шерсть на загривке дыбом. Бежать надо?» «Надеюсь, вечером мы еще увидимся?» Тут же спросила девушка. «Хотел бы я обещать вам это, но боюсь не сдержать слова. качнул шатун головой. «Но ночевать я точно сюда вернусь, если ничего не случится». «Хорошо. Я буду вас ждать», — чуть погрустнев кивнула Наталья. «Очень хочу на это надеяться», — пробурчал Руслан и в стиле рыцарских романов приложился к ее ручке. Еще раз поклонившись, он круто развернулся и широким шагом направился к дверям. Уже выходя в отражение на стекле, Руслан успел заметить, как княжна крестит его вслед. Едва не споткнувшись на ровном месте, Руслан вывалился на крыльцо и, остановившись, растерянно проворчал. «Твою мать! Это что сейчас такое было? Неужели она и вправду ко мне что-то испытывает?» — Да ну, ерунда. Такой рожей только детей пугать. Но потом, вспомнив, как они веселились на балу и как княжна весело смеялась над его немудрящими шутками, Шатун вдруг понял, что к лицу его она, похоже, уже привыкла. А если вспомнить, что написать ему она решилась первой, да еще и с папашей на эту тему говорила, то получалось, что Наталья и вправду к нему неравнодушна. Окончательно запутавшись в своих выкладках, Руслан решил оставить разгадку этого дела на потом. и, вскочив в седло, направил коня ко дворцу. У входа они встретились с генералом Татищевым, и Руслан, как опытный служак, а тут же принялся докладывать своему прямому начальству о проделанной работе. Внимательно выслушав его, генерал кивнул, и, устало вздохнув, негромко произнес. «Он не думал, не гадал, что до подобного позора доживу». «Прошу прощения, ваше высокопредосходительство, а в чем именно позор?» — растерянно уточнил Руслан. Контрразведка внешним врагом занимается, а тут свои, пасконные. Это у жандармов должны пятки гореть. — Так ведь покушение под самым носом моим случилось, а я не заметил вовремя, — снова вздохнул генерал. — Да и по нашему ведомству новостей добрых не имеется. — Имеются, ваше высокопревисходительство, — тут же нашелся шатун. — Просто штабс-капитан Рязанов вам доложить не успел. Вон как закрутилось все. На заставу нападения банды Обреков было совершено. Мы по тревоге свою команду подняли и нападение отбили. А после вдогон пошли. В общем, банда та уничтожена, а главарь ее в камере сидит, раненый. А еще тропа, которая к каулу непримиримых ведет, из которого бандой была разрушена. Я как раз из того похода вернулся, когда приказ от князя Тарханова привезли. Только и успел, что помыться, до да исподней сменить. А дальше опять седло и суда. Так что есть новости добрые. Главаря взяли, оживил Статищев. Ох, порадовали голубчик, а что доложить не успели, то и не страшно. Сам вижу, что без дела не сидите, а увидите граф и передайте, чтобы камни зашел, как минутка появится. Знаю, что ему поручено, потому и отвлекать лишний раз не хочу. Будет исполнен, ваше высокопревосходительство, — бодр пообещал Руслан, вытягиваясь словно на плацу. Бросьте, голубчик, отмахнулся генерал, не на плацу. А что служаковы добрый, я и так знаю. В нашем деле не артикул, а служба главная. Ступайте, поручик, ступайте. — Слушаюсь, господин генерал, — уже нормальным тоном ответил Шатун и, взбежав по лестнице, первым делом потребовал от казаков доклада о делах, едва войдя в холл. Услышав, что после устроенного им мордобоя никто даже не пытается возражать введенным ограничением, Руслан задумчиво смотрел стол, заваленный всяческим оружием, и, вздохнув, проворчал. — Это только полумеры, оружие тайно пронести можно. — Да как же быть, княже? — тут же подобрались казаки. Сам пока не знаю, честно признался Руслан. Обыскивать каждого нам просто не позволят, как ни крутя это дворяне. Белая кость, голубая кровь. Сами того хлыща видели. Угу. Круто ты с ним, Шатун. Как бы беды не было. Сочувственно вздохнул Андрей. Лучший стрелок десятка. Именно поэтому Руслан поставил его на этот пост. Думаешь, на дуэль меня вызовет? Иронично усмехнулся Руслан. Ну, пусть попробует. Я все это не своей волей затеял. А, впрочем, будь как будет. Бог не выдаст, свинья не съест, но вот как нам от злоумышленников уберечься, это задачка. Так может, тебе с начальством поговорить и вправду начать обыскивать всех, подумав, предложил казак. Не дадут нам такого разрешения, вздохнул Руслан, внимательно оглядывая вошедшего в здание чиновника. Под мундиром, справа у бока, пола слегка у него топорщилась. Шагнув вперед, Шатун встал перед неизвестным и, вежливо поздоровавшись, попросил того показать, что у него лежит в кармане. Чуть вздрогнув, чиновник непроизвольно сделал шаг назад и, медленно опуская руку в карман, с вызовом прошипел. Это не ваше дело. «Сожалею, сударь, но в свете случившегося я вынужден отбирать оружие у всех входящих в это здание, даже у строевых офицеров. Оставьте его на столе, уходя заберете», — настойчиво ответил Руслан, мысленно подобравшись. Уж очень занервничал этот странный субъект, услышав его просьбу. «Прочь с дороги, Цербер!» – неожиданно взвизгнул чиновник, выхватывая из кармана жилетный пистолет. Взвести курок Шатун ему не дал. Едва заметив блеск оружия, он плавно скользнул вперед и, перехватив его руку, одним движением выбил пистолет. Дальше было просто. Удар по еще один удар по затылку, и вот уже казаки ловко скручивают неизвестного с ремнем. Вздернув его на ноги, Руслан хищно усмехнулся, заставив чиновников вздрогнуть, и, повернувшись к одному из казаков, приказал «Сбегай к капитану, скажи, еще одного стрелка схватили!» Спустя несколько минут в холл спустились двое казаков из группы охраны и, забрав арестованного, его в кабинет контрразведки. Генерал Татищев выделил Рязанову один из кабинетов, относившихся к их службе. Еще через десять минут в холле забурлил народ, негромко обсуждая случившееся. Генерал Татищев, услышав, что схвачен еще один заговорщик, буквально расцвел. Спустившись по лестнице с гордым видом, он внимательно выслушал короткий доклад Руслана и, выразив ему и его команде свое удовольствие, отправился обратно. Сообразив, что контрразведка свой хлеб ест не просто так, чиновники быстро сменили гнев на милость. И даже те, кто громогласно возмущался нововведениями, дружно замолчали, понимая, что шутки закончились. Пользуясь возникшей возможностью, Руслан добавил строгости и, убедившись, что больше возражать его подчиненным никто не собирается, отправился проверять службу в доме генерал-губернатора, а заодно и написать там отчет для Рязанова. Все равно потребует. Спустя 20 минут он вошел в уже знакомое здание и, поднявшись на второй этаж, направился прямо к спальне губернатора. Первым делом нужно было проверить пост там. Толпившиеся в коридоре домашние, близкие и остальные прихлебатели притихли, едва завидев могучую фигуру поручика. Заглянув в спальню, Руслан жестом подозвал к себе одного из казаков и, тихо спросив, как дела, выслушал такой же тихий ответ. Убедившись, что все в порядке, он поблагодарил подчиненных и осторожно прикрыл дверь. В очередной раз, проверив посты и убедившись, что все идет нормально, Руслан поскакал к дому генерал-губернатора. Тут тоже все было тихо в плане нападений и появления посторонних, но очень непросто с самим раненым. Едва заглянув в спальню, где лежал губернатор, Руслан сходу наткнулся взглядом на встревоженное лицо врача и, жестом вызвав в коридор одного из казаков, потребовал доклада. Внимательно выслушав все сказанное, он вернул казака на место и, чуть подумав, остался у двери. Минут через пять из спальни вышел врач и, увидев его, устало вздохнул, понимая, что этому человеку придется говорить всю правду. Что? Коротко спросил Руслан, насторожно глядя врачу в глаза. Плохо. Пуля попала в грудь. Рану я вычистил, как мог, но боюсь, задето легкое. Поднялся жар еще немного и, возможно, Антонов огонь. Чтоб тебя, зло выдохнул шатун. Что предлагаете делать? Пока его обтирают уксусом, чтобы сбить жар. пожал врач плечами. Глядя на его потерянную физиономию, Руслан понял, что врач уже приговорил своего пациента. Впрочем, этого и следовало ожидать. В этом времени люди погибали от менее опасных ран. Вздохнув, Шатон мысленно махнул на все рукой и, подвинувшись к поникшему лепили, тихо спросил. «У вас есть медицинские шприцы?» «Два, но зачем?» растерялся врач. «А они здесь или у вас дома?» уточнил Руслан, не отвечая на вопрос. «Дома?» «Поехали!» — скомандовал Руслан и, ухватив врача за рукав, потащил его за собой по коридору. Челядь только испуганно разевала рот, глядя, как громадный поручик запихнул доктора в его коляску и, вскочив на коня, приказал возниться и ехать домой. При этом доктор даже не пытался возражать. Помня, что поручик командует охраной дома, слуги не решили задать ни одного вопроса, но очень скоро о случившемся знали все обитатели дома. Сам же Шатун, подъехав к дому врача, вместе с ним поднялся в кабинет хозяина и, выбрав подходящий шприц, принялся подбирать к нему пару игл. Собрав комплект, он приказал прихватить все необходимое для инъекции и повел врача обратно. Спустя час с того момента, как они отъехали со двора дома губернатора, слуги были озадачены очередной картиной. Коляска доктора въехала во двор, и врач поспешил на кухню по какой-то своей надобности, а верхового поручика перехватили подкатившие в нескольких колясках неизвестные офицеры. Руслан успел по пути обратно коротко объяснить врачу, для чего ему потребовали шприцы и общий принцип действия препарата, который назвал секретной разработкой одного заграничного ученого, которого называли безумным гением. Само собой, и ученые его имя были вымышленными, но результат испытаний препарата в больнице озвучил. Внимательно его выслушав, врач крепко задумался и пребывал в таком состоянии до самого дома раненого. Решив не беспокоить доктора, Руслан также ехал весь оставшийся путь молча. Двигавшийся им навстречу выезд заставил парня насторожиться и привычным движением проверить револьвер. На короткой дистанции при большом количестве противников короткий ствол был предпочтительнее. Уже почти поравнявшись с целой вереницей колясок, Руслан вдруг понял, что знает Седоков. Это были те самые офицеры, что ввалились в кабинет Рязанова перед тем, как они получили приказ от Тарханова на выезд. Узнал он и того задиристого штабс-капитана. Мрачно хмыкнув, Руслан свесился с седла и, негромко окликнув доктора, велел тому приготовить шприцы и иглы для укола и ждать его у постели больного. А сам, придержав коня у ворот дома, остановил его так, чтобы пропустить коляску врача и помешать подъезжающему выезду. Выезд остановился. и на мостовую первым выбрался тот самый штабс-капитан. Злоусмехнувшись, он одернул френч и, поправив фуражку, решительным шагом направился к сидевшему в седле Руслану. «Сударь, вы такой же трус и подлец, как ваш папаша. Вы посмели оскорбить меня, я требую удовлетворения. Здесь и сейчас. Больше я не позволю вам прикрываться службой». «Вы, сударь, белины, объелись или просто пьяны?» От удивления Руслан даже разозлиться забыл. «Вам так жить надоело, что вы решили мне вызов бросить?» — Я сказал, здесь и сейчас, — упрямо повторил штабс-капитан. — Что ж, это был ваш выбор. — Извольте, — оскалился шатун и, достав из-за спины карабин, повесил его на луг у седла. — Каким оружием деремся? — спросил он, иронично разглядывая заметно волнующегося офицера. — Выбор за вами, — гордо вскинувшись, решительно ответил штабс, звенящим от волнения голосом. — Тогда воспользуемся тем оружием, которое каждый имеет при себе, — тут же ехидно отозвался шатун. «Но, но у меня нет при себе пистолета или ружья», — растерялся офицер. «Дуэльные пистолеты находятся в коляске у моих секундантов». «Зато у вас имеется при себе сабля», — равнодушно пожал Руслан плечами. «Вы готовы драться ей или только для красоты ее носите?» «Хорошо, я буду драться с саблей», — вздрогнув словно от пощечины, зло выдохнул штабс-капитан. «Но у вас нет сабли. Чем станете драться вы?» Тем, что я при себе имею, усмехнулся Руслан в ответ, похлопав ладонью по рукояти топорика. Топором против сабли растерялся офицер. Топором и лопаткой, ответил Руслан, окончательно добив его этим ответом. Но у вас же кинжал есть, не удержавшись, растерянно пробурчал офицер, окончательно растеряв свой опломб. — Честное оружие для честного воина, а не для паркетных шарконов, зло усмехнулся Шатун. одним движением соскальзывая с коня. — Хотели драки? Вы ее получите! Сняв пояс с оружием и всю амуницию, Руслан вынул из специальных подсумков указанное оружие и, выйдя на середину улицы, жестко приказал. — Позицию, сударь! — Что он делает? — раздался растерянный возглас. Штабс-капитан выхватил саблю и, провернув ее в руке, двинулся к противнику. Руслан, плавно поведя плечами, быстро размял шею и, поигрывая своим оружием, сделал шаг навстречу. «Остановитесь, господа!» — послышался все тот же голос. «Это же дуэль, а не бой!» «Я объявил свои условие, он согласился, а дальше Бог рассудит!» — отозвался Руслан, не отрывая взгляда от противника. «Господа, это же безумие!» — продолжал надрываться все тот же голос. «Это дикость, господа!» Офицеры, высыпавшие из своих колясок, принялись быстро переглядываться и роптать. Задуманное ими развлечение вправду превратилось в какой-то странный фарс, которого они никак не ожидали. Штабс-капитан быстро оглянулся на своих приятелей и, сообразив, что дело пошло совсем не так, как планировалось, резко взмахнул саблей, пытаясь то ли отогнать противника, то ли дотянуться до него на длинной дистанции. Плавно шагнув в сторону, Руслан пропустил мимо свиснувший в воздухе клинок и ловко провернул в руках свое оружие, заставив офицера испуганно шатнуться. Да ты меня боишься до да мокрых штанов! Зло усмехнулся про себя Руслан, еще раз повторяя то же движение. «Кто-нибудь дайте же поручику саблю!» неожиданно попросил все тот же голос. «Уравняйте оружие!» «Каждый дерется своим!» прорычал Руслан, плавно смещаясь из стороны в сторону. Понимая, что выбор этот был сделан не просто так, штабс-капитан принялся полосовать воздух перед собой, словно пытаясь хоть как-то зацепить противника. Похоже, сложившаяся ситуация окончательно выбила его из колеи. Мягко двигаясь на чуть согнутых в коленях ногах, Руслан уловил ритм этих ударов и, выбрав момент, стремительно метнулся вперед. Топорик с лязгом ударил по плоскости клинка, отбрасывая саблю гораздо дальше, чем планировал ее хозяин. А сам шатун, моментально обернувшись вокруг своей оси, чтобы как следует разогнать лопатку в левой руке, нанес удар от точным ребром по шее противника. Раздался ни с чем не сравнимый хруст, и штабс-капитан, замерев, выронил саблю. Задребезжав, клинок ударился мостовую, а следом за ним, хрипя и булькой, разрубленной гортанью, повалился и ее владелец. Выдергивая из раны лопатку, Шатун одновременно сделал шаг в сторону, чтобы не запачкаться хлынувшей кровью, и, отступив от тела, мрачно спросил, проворачивая оружие в руках так, чтобы капли крови долетели до остальных офицеров. «Кто еще посмеет назвать меня трусом и подлецом?» «Вы? Вы же убили его?» — раздался в ответ все тот же голос. — Вы не поверите, господа, но на дуэлях иногда убивают! — фыркнул Руслан в ответ. Столпившиеся офицеры растерянно пялились на плывающие кровью тела. Все еще подергивавшиеся в агонии конечности погибшего, словно заворожили их. Только теперь Руслан вдруг понял, что все они не старше тридцати. Молодые, холеные, лощеные, в роскошных мундирах из дорогого сукна, но при этом никогда не нюхавшие крови и пороха. так называемые офицеры мирного времени. Да, они иногда сходились в дуэльных поединках, стреляли из различного оружия на стрельбище, но еще никогда не видели настоящую смерть в лицо. Затянувшуюся немую сцену нарушил появление кареты, за которой ехали четыре казака из команды Руслана. Едва завидев командира с оружием в руках против кучи каких-то военных, казаки пришпорили коней и понеслись вперед, на ходу вскидывая карабины и щелкая затворами. «Что случилось, шатун?» Злоускались, спросил Роман, беря офицеров на прицел. Отставить, все уже кончилось, вздохнул Руслан, вешая топорик на пояс, и доставая из кармана платок, чтобы протереть лопатку. Держи, это с маслицем, проворчал следопыт, выхватывая из сумки трепицу и протягивая ее к командиру. Благодарствую, кивнул Руслан, мрачно поглядывая на остановившуюся карету. Он уже понял, кто именно приехал, а теперь раздумывал, чем для него вся эта история закончится. «Что здесь происходит?» — привел офицеров в чувство командирский рык князя Тарханова. «Как прикажете это понимать, господа? Вы в своем уме? Что вы тут затеяли, я вас спрашиваю? Поручик, докладывайте!» — повернулся он к Руслану. «Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, сей штабс-капитан еще в Пятигорске пытался помешать мне пройти на доклад к штабс-капитану Рязанову, за что и был спущен мной с крыльца. Чуть позже, ворвавшись в кабинет граф, он пытался вызвать меня на поединок, но был вынужден отступить. когда ваш посыльный вручил графу пакет от вас, и мы поспешили по вашему вызову. А теперь, приехав сюда, потребовал сатисфакции немедленно. Результат данного поединка перед вами», — коротко поведал Шатун. «Понимаю, что вы многое упустили, но сейчас это неважно», — мрачно хмыкнул князь и, повернувшись, к стальному уточнил. «Кто-то может еще что-то добавить к сказанному? Все так и было?» Быстро переглянувшись, офицеры дружно закивали в нарушении всех уставов и уложений. Глядя на эту растерянную толпу, князь только удрученно покачал головой и, презрительно скривившись, фыркнул. «Офицеры! Паркетные шеркуны, а не офицеры! Вы хоть понимаете, господа, что вы только что нарушили высочайший указ, запрещающий любые дуэли во время проведения военных действий? И это те, кому поручено провести проверку готовности наших войск? Да вы сами хуже врага! Прочь с глаз моих! О ваших художествах я отпишу лично его величеству!» — А вы, поручик, — повернулся он к Руслану, — от вас я подобного никак не ожидал. — Виноват ваш, высокопредосходительство, но терпеть оскорбления не привык, отвечаю на них, как умею, — угрюмо ответил Руслан, выразительно покосившись на труп. — Понятно, — вздохнул Тарханов. Потом, задумчиво осмотрев Руслана, он перевел взгляд на все еще толпящихся неподалеку офицеров и, хмыкнув, произнес, не понижая голоса. «Вас сравнить так матерый волк против своры домашних собачек. Вроде и там, и там одинаково. Клыки, и когти, а как схватятся, только клочки от своры летят». «Казаки!» — повернулся он к своему сопровождению. «Кто-нибудь в больницу съездит пусть, и спокойненький телегу чтоб прислали. Скажете, я велел. Поручик за мной. У нас дело стоит, а вы тут развлекаетесь». Ворчливо закончил он, направляясь на подворье губернаторского дома. Вы понимаете, юноши, что с вами станется, ежели об этой истории станет известно в столице? А известно будет, уж вы мне поверьте, — тяжело вздохнув, мрачно спросил князь Тарханов. Думаю, просто опалой вам будет не отделаться. При всем уважении, ваше сиятельство, но, как уже говорил, оскорблений я никому не спускаю. А что до наказания? Что ж, делай, что должен и пусть будет, что будет. Я их много раз предупреждал, что нахожусь на службе. Их это не остановило. Итог вам известен. «Это я уже понял», — снова вздохнул князь. «Что ж, как и обещал, я лично отпишу его величество, но что уж он там решит, одному богу известно, так что имейте это в виду». «Благодарю ваше сиятельство», — кивнул Руслан, пытаясь закруглить разговор. «Что там с генерал-губернатором?» — сменил Тарханов тему. «Доктор считает, что возможно воспаление. Антонов огонь, попросту говоря». «Только этого не хватало», — сполошился князь. «И что он делать собирается? Лекарства имеется? «У него нет». «Но ведь это это недопустимо!» «Я сказал, у него нет», — повторил Руслан, выделив голосом ключевое слово. «Но подходящее лекарство есть у меня». «У вас? Откуда?» «Как вам известно, я долгое время служил за границей», — осторожно напомнил Руслан. «Был там один то ли гений, то ли безумец, но лекарство от всяческих воспалений он придумать сумел. А я смог добыть его формулу, но считаю своим долгом предупредить, что в нашей стране оно опробовано только на двух больных». — И как? — уточнил князь, затаив дыхание. — Оба поправились. — Так что же вы стоите, голубчик? Немедленно дайте это лекарство и усиятельство! Слышите, немедленно! — Этот препарат вводится путем инъекции, то бишь укола в мышцу. Я и отлучался отсюда с доктором для того, чтобы подобрать нужные шприцы и привезти все необходимое сюда, — ровным тоном пояснил Руслан. — То есть у вас все готово? — заметно растерялся Тарханов. Врач готовишь шприцы, но мне требуется ваше разрешение для проведения подобной инъекции. Это не биндюжник с привозой. В случае неудачи тут и каторга не отделаешься. Понимаю ваше опасения, голубчик. Но это хоть какой-то шанс. Помолчав, тихо проворчал Тарханов и, махнув рукой, решительно закончил. Делайте, что считаете нужным. Думаю, вы не просто так завели разговор об этом лекарстве. Любому, кто посмеет возражать, можете отвечать, что это мой приказ. Блин. «У мужика яйца железные», — уважительно подумал Руслан, удивленно рассматривая сутулившуюся князя, тяжело навалившуюся на стол. «Зная, что препарат не проверен, сознательно пойти на риск — это нужно характер иметь». «Скажите, Руслан Владимирович, как вы относитесь к моей дочери?» — вдруг спросил Тарханов, не поднимая взгляда. «Наталья Петровна мне очень нравится», — честно признался Руслан, едва не поперхнувшись от такого перехода. «И все?» — подтолкнул его Тарханов, поднимая голову. «Ваше сиятельство, у меня кроме жалования и оружия ни кола ни двора. Даже живу в доме, который служба наша арендует для офицеров. Так что быть очередным охотником за большим приданым не хочу. Уж простить великодушно, противно. Да и слава о фамилии нашей ходит такая, что не приведи Господи, спасибо папаш моему. В общем, жених я еще тот», — грустно усмехнулся Руслан, внимательно отслеживая реакцию собеседника. «Понимаю», — задумчиво кивнул Тарханов. «Признаться, я был сильно удивлен, когда получил письмо от Натальи Петровны. Думал, вы сразу запретите ей подобные скопады», — откровенно признался Шатун, решив попробовать князя на излом. «И узнав, об этом были бы оскорблены?» — тут же последовал вопрос. «Нет», — качнул Шатун головой. «Я бы вас понял». Благодарю, Руслан Владимирович. Помолчав, снова вздохнул князь. «За откровенность и за честную службу». «Разрешите идти, ваше сельство. Нужно подготовить все к лечению». осторожно напомнил Руслан. — Ступайте, голубчик, ступайте. И еще, — добавил князь, застав выходившего Руслана уже в дверях. — Я не против вашей переписки с Натальей. — Благодарю ваше сиятельство, — негромко ответил Шатун, едва заметно улыбнувшись. Выбравшись из малой гостиной, где проходил этот разговор, Руслан быстрым шагом прошел на кухню, и, убедившись, что к лечению почти все готово, сказал доктору, что будет ждать его в спальне раненого. Пройдя в нужную комнату, он выгнал из спальни сиделку, приказав ей принести чистых бинтов, горячей воды и уксуса, а сам, решительно отодвинув шторы, распахнул окно. Помещение нуждалось в срочном проветривании. На улице и так было не холодно, а тут еще спальню запечатали так, что дышать было нечем. С учетом того, что у раненого начался жар, Это был один из способов побыстрее его просто добить. Убедившись, что в спальне стало можно просто спокойно дышать, Руслан аккуратно закрыл окно и, услышав стук в дверь, кивнул одному из дежурных казаков. Вошедший доктор, увидев отодвинутые шторы, скривился, но спорить не рискнул. Шедший следом за ним слуга внес чугунок, в котором стерилизовался шприц. Поставив его на столик у кровати... Слуга вопросительно посмотрел на врача, но тот только неопределенно пожал плечами, переадресовав его к Руслану. Оглядевшись, шатун отпустил слугу и, осторожно откинув одеяло, попросил. «Помогите мне снять повязку, доктор». «Зачем?» — насторожился врач. «Хочу сам осмотреть рану. Будем надеяться, что воспаление еще не достигло необратимого размера». «Вы что-нибудь понимаете во врачевании?» «Как и любой, умеющий наносить подобные раны профессионально», подпустил Руслан многозначительного туману. Неопределенно пожав плечами, врач принялся ловко снимать повязку, попросив казаков поддержать тело. Закончив, он одним резким рывком сорвал набухший кровью тампон и отступил в сторону, освобождая место. Наклонившись к телу, Руслан старательно принюхался и, не уловив идущих от раны неприятных запахов, мысленно обрадовался. Похоже, все еще можно было исправить. Достав из сумки склянку с пенициллином, он выловил из чугунка шприца иглу и принялся набирать в него препарат. Бросив на внимательно следившего за каждым его движением врача быстрый взгляд, Руслан приказал одному из казаков осторожно раздвинуть края раны и принялся вливать в нее препарат тоненькой струйкой. Очень скоро из раны начала выступать кровь и небольшие сгустки гноя. — Вовремя успели, — подумал Руслан, продолжая работать. — Сильно загноиться рана не успела. Будем надеяться, что все обойдется. Убедившись, что дальше из раны потекла только чистая кровь, смешанная с препаратом, он наложил на нее чистый тампон, посыпанный стриптоцидом, и снова набрав в шприц лекарство, сделал инъекцию. Разобрав шприц, Руслан опустил ее в кипяток и, спрятав склянку в сумку, повернулся к врачу. — Наложите повязку, доктор. — Хорошо. «Но что дальше?» — спросил врач, не двигаясь с места. «А дальше я попрошу вас оставить здесь профессиональную сиделку, которая будет тщательно отслеживать состояние раненого. Я должен знать все о течении его болезни. Поверьте, это очень важно». «Надеюсь, я не пожалею об этом», — вздохнул врач, принимаясь за перевязку. «Князь Тарханов дал мне полный карт-бланш на все действия», — вздохнул Руслан, «так что можете не особо беспокоиться». «Я врач, я не могу не беспокоиться о своем пациенте». С пафосом высказался доктор. «Это делает вам честь, сударь», — кивнул шатун и, не прощаясь, вышел из спальни. Больше ему тут делать было нечего. Выйдя из дома, Руслан отвязал коня и, вскочив в седло, поехал проверять посты. Во дворце губернатора тоже все было спокойно. Больше никто не пытался возражать против разоружения или качать права. Да и схваченный казаками стрелок уже вовсю давал показания, так что Рязанов старательно раскручивал имевшийся заговор, носясь по городу с пятеркой казаков. Убедившись, что все в порядке, Руслан уже снова сел в седло, когда из здания быстрым шагом вышла группа все тех же столичных офицеров и направилась прямиком к нему. Удивленно хмыкнув, Руслан придержал коня и, оперевшись на луку седла, принялся ждать. Подойдя, офицеры быстро переглянулись и вперед шагнул невысокий крепыш с погонами майора. — Господин поручик, я уполномочен принести вам наши извинения от лица всех стоящих перед вами офицеров. Поиграв с кулами, решительно заявил майор. «Штабс-капитан Корецкий сделал глупость, за что и поплатился, а мы, по собственному недомыслию, пошли у него на поводу. Признаться, Корецкий всегда отличался вспыльчивым характером», добавил майор, смущенно поправляющий гольские усики. «Ваши извинения приняты, господа. Но считаю своим долгом сразу предупредить вас, что влиять на решение князя Тарханова я никак не могу. К сожалению, он видел все своими глазами», — развел Руслан руками. Могу только обещать, что не стану просить его раздуть это дело. Признаться мне и самому все это было неприятно. — Благодарю вас, поручик. Будете в столице, не примените повидаться. Майор Данилов, к вашим услугам! — щелкнул офицер каблуками. — Весьма признателен, господин майор! — вежливо кивнул Руслан. — А теперь прошу меня извинить, господа. Я должен ехать. Служба! С этими словами развернув коня, Руслан Рысю направил ее в сторону дома князя Тарханова. Коть сам князь и находился под постоянным присмотром казаков, о возможном нападении на его семью забывать не стоило. Заговорщикам вполне могла прийти в голову подобная мысль. Размышляя по пути о причинах, побудивших столичных офицеров пойти на примирение, он понял, что гадать так можно до морковки на заговенье. Слишком было мало исходных данных, точнее, их вообще не было. Проверив посты, Руслан уже собирался ехать дальше, когда его отловила княжна Наталья. Не мудрствуя лукаво, девушка дождалась его у коня, оставленного у крыльца. — Руслан Владимирович, вы опять собираетесь куда-то ехать? — спросила девушка укоризненно качая головой. — Увы, Наталья Петровна, но мы вынуждены были взять под охрану сразу три места, так что проверка постов — это моя прямая обязанность в данный момент, — вздохнул Руслан. — И поесть вы, конечно, тоже не успели, — лукаво улыбнулась княжна. — Как раз собирался что-нибудь перехватить по дороге, — честно признался Шатун. «Ну уж нет», — тут же отреагировала девушка, — «раз уж вы здесь, то я вас сама и накормлю, и идемте», — приказала она нетерпящим возражения тоном. Дождавшись, когда Руслан умоется у колодца, она ухватила его за руку и, словно школьника, повела кормить. Усадив парня в малый столовой, Наталья принялась подчивать его всяческими разносолами. Удивленно разглядывает изобилие, Руслан только головой изумленно качал. Старательно пробуя каждое блюдо, он пытался понять, что тут вообще происходит. Сначала князь со странными вопросами, теперь княжна с разносолами. Раскользнувшая в столовой младшая княжна Елизавета, увидев картину кормления, луково улыбнулась и с невинным выражением на мордашке ангельским тоном поинтересовалась. «И как вам нравятся эти блюда, сударь?» «Должен признаться, приготовлено очень вкусно, а главное пряности как раз на мой вкус», — одобрительно кивнул Руслан. — Надо же, сестричка угадала, — повернулась Лизавета к сестре. — Лиск я тебя прибью, — прошипела Наталья заметно краснее. — Так вы приготовили, — изумился Руслан. — Сами? — С самого утра всю кухню вверх дном переворачивает. Тут же наябедничала младшая сестра и, расхохотавшись, выскочила за дверь, увидев, как Наталья сдергивает с плеча полотенце. — Признаться, я польщен, сударыня, — пробормотал Руслан, пытаясь вспомнить, что положено говорить в подобных случаях. — Вот уж не ожидал, что вы окажетесь такой замечательной хозяйкой. Услышав это, Наталья мило покраснела и польщенно улыбнулась в ответ. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилось это сумасшедшее расследование. В итоге в камерах оказалось в общей сложности два десятка человек разного сословия. Еще семеро успели сбежать, бросив все, включая собственные семьи, что повергло весь двор генерал-губернаторов в полный шок. В общем, все шло к завершению громкому судебному процессу, когда в канцелярию пришло письмо от самого императора. Вот тут насторожились все. Руслан, который все эти перипетии умудрился оставить в стране, услышал об этом письме случайно и, даже не успев как следует все обдумать, на автомате заявил «Не будет никакого суда». В столицу увезут, а там или удавят, втихаря или за границу вышлют. «С чего ты взял?» – удивился Рязанов, услышав эту фразу. «Не нужен никому в военное время такой заговор», – пожал плечами шатун, вскакивая в седло. Рязанов только недоуменно плечами пожал. Ему, как служаке до мозга костей, подобные интриги в собственном государстве были просто возмутительны. Впрочем, будучи прагматиком, спорить он не решился. Уж слишком хорошо помнил, что историю государства его приятель знает лучше него самого, особенно ту ее часть, которая еще не случилась. Но, как оказалось, неправы были оба. Генерал-губернатор, которому хватило двух уколов, чтобы ударными темпами пойти на поправку, внимательно прочел письмо и, аккуратно, почти благоговейно убрав его в особую папку, приказал вызвать генерала Тарханова. О чем они говорили, так и осталось тайной. Но очень скоро от Рязанова потребовали передать оформленное дело в суд, а сами офицеры получили категоричный приказ оставаться в Краснодаре. Посты, которые несли казаки, были переданы частям, переподчиненным жандармерии для поддержания порядка и благочения. Так что приятель неожиданно поняли, что оказались не у дел. Это было словно пыльным мешком из-за угла. Так обычно и бывает, когда долгое время усиленно чем-то занимаешься, а после дела неожиданно оказывается оконченным. Человек вдруг осознает, что все сделал, и понимает, что у него непонятно откуда появилась куча свободного времени. Так было и у приятелей. Проснувшись в первый свой выходной ни свет ни заря, оба неожиданно осознали, что никуда бежать не надо, и их никто нигде не ждет. Встретившись в малой столовой за завтраком, офицеры недоуменно глядели друг друга и, не сговариваясь, высказали одну и ту же мысль. Нужно привести себя в порядок. Попросив управляющего затопить баню, офицеры отправились по магазинам. Если вспомнить, что из дома их выдернули в пожарном порядке, то становится вполне понятно, что кроме запасного исподнего и туалетных принадлежностей у обоих с собой ничего не было. И это нужно было срочно исправить. В первом же магазине Руслан, увидев местные цены, мысленно похвалил себя, что не забыл прихватить денег. Рязанов, даже имея титул и длиннющую родословную, тоже не удержался, тихо выругавшись от этого зрелища. Местная столица, чтоб ей! буркнул штабс капитан разглаживая усы. Не переживай, прорвемся! вздохнул в ответ шатун. Прикупив шелковые сподни, носовые платки, отрезав на портянке по паре новых хромовых сапог, офицеры вернулись обратно в дом князя Тарханова. Переезжать, едва закончив дело, они не решились. Такое нужно было заранее утрясти с хозяином дома. Попарившись в бане, приложившись к жбану холодного из ледника пива, приятели вернулись в отведенные им комнаты и принялись развлекать себя в меру своего разумения. Руслан, недолго думая, занялся оружием. Вычистив все стволы, он смазал и проверил заточку каждого клинка, когда неожиданно раздался тихий стук в дверь. Поднявшись, шатун рывком распахнул створку и удивленно уставился на книжную Наталью. сударня взяв себя в руки, поклонился Руслан, «я могу быть чем-то вам полезен». — У меня есть к вам небольшая просьба, Руслан Владимирович, — мило покраснев ответила девушка. — Я прошу вас сопроводить меня для поездки в торговые ряды. Признаться, после всего случившегося я опасаюсь ездить только со служанкой. — Конечно, Наталья Петровна, — снова склонил голову Руслан, — я только оденусь и через десять минут буду в вашем распоряжении. — Жду вас на крыльце, Руслан Владимирович, — улыбнулась княжна и, развернувшись, направилась к себе. Быстро одеваясь, Руслан лихорадочно соображал, что из оружия взять с собой. С одной стороны, они едут по магазинам, а с другой, он ведь точно знает, что даже в столице этого края безопасно. Так что револьвер и кинжал это даже не оговаривается. А пара метательных ножей отправилась за голенище сапог. Прихватив из ранца пачку ассигнации, Руслан выскочил из комнаты и быстрым шагом направился к лестнице. Кучер уже подал коляску, так что ждать долго не пришлось. Следом за Русланом из дома вышла княжна в сопровождении молоденькой служанки, и Шатун, вежливо подав дамам руку, помог ему устроиться на сиденье. Усевшись напротив княжны, как это было положено по этикету, он стукнул пальцем в спину кучеру, и тот тряхнул поводьями, выводя коляску со двора. Минут через двадцать они подкатили к местному гостиному двору. Судя по всему, Возница точно знал, куда ехать, поэтому, едва коляска остановилась, Руслан выскользнул из салона и, развернувшись, подал к руку. Как оказалось, Наталья собралась приобрести товары для рукоделия. Это Шатун понял, только войдя в магазин. Сообразив, что крепко влип, Руслан испустил мученический вздох и, прислонившись к ближайшей стене, замер, приготовившись к долгому ожиданию. Но неожиданно к нему подошла одна из девиц, работавших в магазине, и, позвав за собой, повела к дальнему прилавку. Как оказалось, рядом с ним было что-то вроде комнаты ожидания. Пара кресел, небольшой столик и какие-то газеты на нем. В общем, все, что может хоть немного скрасить долгое ожидание. Усевшись в кресло, Руслан вежливо отказался от кофе и, развернув газету, попытался сосредоточиться на чтении, но крутившиеся в голове мысли никак не давали ему осмыслить текст. Шатун никак не мог понять, зачем княжна потащил его по магазинам. В то, что на чего-то боится, Руслан не верил ни на секунду. Спустя несколько минут Шатун обозвал себя тупым ослом и едва не расхохотался в голос. Все оказалось гораздо проще. Местное общество было весьма консервативным, и даже то, что офицеры остановились на постой в доме князя, уже могло быть расценено как порушение устоев. Побыть вдвоем с княжной, чтобы случайно не ославить ее, Руслан не мог. Вот девушка и выбрала столь простой и вполне доступный способ. Все чинно, благородный, вполне в духе времени. Придя к такому выводу, Шатун облегченно вздохнул и принялся размышлять над тем, как ему быть дальше. Наталья ему действительно нравилась, но становиться альфонсом и посмешищем всего местного общества Руслан не собирался. Да, деньги у него были, но их нужно было как-то легализовать. Но как, ему пока не удавалось придумать. Да, многие его придумки уже начали приносить небольшой, но регулярный доход, но этого было слишком мало. От размышлений его оторвал вопрос внезапно появившейся княжны. Держа в руках ленты разного цвета, девушка поинтересовалась, какие лучше взять. «Вот это я влип», — растерянно буркнул Руслан и, сделав вид, что внимательно рассматривает ленты, глубокомысленно высказался. «Думаю, будет лучше взять всех цветов. Где-нибудь да пригодятся. Есть они не просят, а запас лишним не бывает». «А вы хитрец, князь», — рассмеялась девушка и отправилась к прилавку. Переведя дух, шатун вернулся в кресло и снова взялся за газету. Еще минут через двадцать Наталья наконец закончила это непотребство, и они отправились дальше. Пройдясь по полдюжине магазинов, она приметила что-то вроде кафе и, повернувшись к Руслану, спросила. — Князь, вы любите кофе? — Я люблю настоящий кофе, а то, что варят тут, только так называется. Настоящих мастеров по этому напитку здесь почти нет. — А вы умеете варить его? — тут же последовал вопрос. — Да, не стану хвалиться, но варить кофе меня учил настоящий мастер этого дела. — Тогда не помешает купить зерна и проверить это, — улыбнулась Наталья. — А к чему вы вдруг спросили про кофе? — додумался уточнить Шатун. — Я люблю кофе, — ответила девушка, мило улыбнувшись. — Тогда нам не помешает выпить по чашечке, — предложил Шатун, кивая на непонятную забегаловку, из которой весьма ощутимо тянуло ароматом напитка. — Идемте. решительно кивнула Наталья, беря его под руку. Они успели сделать всего несколько шагов, когда за спиной прозвучал громкий нетрезвый голос. «А осетинские башни гулять пошли!» Вздрогнув, Наталья резко поникла головой и ссутулилась, словно пытаясь скрыть свой рост. Чувствуя, что звереет, Руслан осторожно снял ее пальчики со своего локтя и, развернувшись, нашел взглядом пьяного юмориста. Четверо молодых людей, явно непростого происхождения, весело скалились, глядя на него. — Понятно, золотая молодежь гуляет, — проворчал про себя Руслан, шагнув к ним. — Кто это сказал? — спросил он, оглядывая пьяную компанию. — Ну я! — выдвинулся вперед крепыш лет девятнадцати. — И что ты мне сделаешь, казак? Стремительно всадив ему кулак в солнечное сплетение, Руслан схватил дурака за горло и, медленно сжимая пальцы, прошипел. «Или вы все сейчас дружно попросите у княжны прощения, или я ему глотку вырву?» Схваченный недоросль хрипел и уже начал синеть, когда один из его приятелей вытянул из кармана жилетный пистолет. Не давая ему навести оружие, Руслан швырнул того, что было у него в руках на вооруженного приятеля, и оба недоросля повалились на мостовую. Не давая им опомниться, Шатун выбил пистолет и дважды пнул лежащих, заставив их скрючиться в позе эмбриона. «Извинитесь или на всю жизнь искалечу!» — зарычал он, сбивая кулаком еще двоих. При его весь и умении бить это было несложно. Ушибленный недоросли, сообразив, что шутка зашла слишком далеко, кое-как прохрипели извинения, и Руслан, посмотрев на девушку, вдруг понял, что вечер безнадежно испорчен. Махнув на них рукой, Наталья развернулась и уныло побрела к коляске. Плюнув, Руслан поспешил следом. Свидетели этой безобразной картины возмущенно звали полицию, но ее, как обычно, в нужный момент не находилось. Всю дорогу до дома Наталья молчала, погрузившись в свои мысли. Руслан несколько раз делал попытку ее разговорить, но княжна отделывалась только короткими ответами. Мрачно вздохнув, Шатун сгоряча предложил вернуться и вообще открутить дуракам пустые чугунки, которые они носили вместо голов, на что княжна только грустно улыбнулась и молча покачала головой. — Это приезжие, Руслан Владимирович, — вздохнула она после долгого молчания. Местным я всем известна, так что они проходят молча. — А вот такие? — Наталья замолчал, едва слышно всхлипнув. — Вы ведь не сможете сопровождать меня всегда? — переведя дыхание, продолжила девушка. — За такие шутки наказывать надо жестко, чтобы другим не повадно было, — упрямо качнул шатун головой. — Как вы сегодня? — иронично поинтересовалась девушка. — Поверьте, это я их только погладил. — фыркнул Руслан. — В следующий раз так легко не отделаются. — Завтра их родители подадут на вас жалобу в полицейский участок, — презрительно скривилась княжна. — И полицмейстер прибежит к папеньке на вас жаловаться. Он ведь сразу поймет, кто это был и где-то кто-то служит. — Пусть жалуются. Надо будет и ему морду набью, — отмахнулся Руслан. — А если он генерал-губернатору пойдет, — с интересом добавил Наталья. — Будет тот же результат, — равнодушно пожал шатун плечами. «Вы вообще никого не боитесь?» растерялась девушка. «Никого не боятся только дураки, сударня. а я живу по тому правилу, что мои казаки. Ответ держать я буду только перед Богом и своим прямым начальством, а остальные пусть катятся к черту. Я земле русской служу, а не чиновникам».